После этого-то, сказал я, нашу природу со стороны образования и необразованности уподобь вот какому состоянию. Вообрази людей как бы в подземном пещерном жилище, которое имеет открытый сверху и длинный во всю пещеру вход для света. Пусть люди живут в ней с детства, скованные по ногам и по шее, так, чтобы, пребывая здесь, могли видеть только то, что находится перед ними, а поворачивать голову вокруг от уз не могли. Пусть свет доходит до них от огня, горящего далеко вверху и позади них, а между огнем и узниками на высоте пусть идет дорога, против которой, вообрази, стену, построенную наподобие ширм, какие ставят фокусники перед зрителями, когда из-за них показывают свои фокусы. — Воображаю, — сказал он. — Смотри же, мимо этой стены люди несут выставляющиеся над стеной разные сосуды, статуи и фигуры, то человеческие, то животные, то каменные, то деревянные, сделанные различным образом и что будто бы одни из проносящих издают звуки, а другие молчат. «Странно и начертываешь ты образы странных узников», — сказал он. «Похожих на нас», — промолвил я. «Разве ты думаешь, что эти узники на первый раз как в себе, так и один другом видели что-нибудь иное, а не тени, падавшие от огня на находящуюся перед ними пещеру?» Значение блага в философии Платона своеобразно. знание и истины, говорит он, подобны благу. Но благо следует ставить выше. Благо не есть сущность, но по достоинству и силе стоит выше пределов сущности. Восприятие абсолютного блага диалектика ведет к цели интеллектуального мира посредством блага диалектика способна обходиться без гипотез математика. Лежащее в основе допущения состоит в том, что реальность в противоположности видимости является полным и совершенным благом. Воспринимать благо означает поэтому воспринимать реальность. Вся философия Платона представляет собой такое же смешение интеллектуального и мистического, как и философия пифагоризма, но в этой кульминационной точке явно преобладает мистицизм.